а легкие зерна всплывали. Оставалось только собрать зерна с поверхности воды и съесть. Между прочим, и этот способ открыла ИМО. Как видно, способностями наделены обезьяны по-разному. Среди ближайших родственников изобретательны ИМО. Почти все научились этой повадке, но из детей обезьяны нами... Только немногие. КАВАИ Наконец, заметили, что макаки стали ходить на задних ногах. Иногда метров тридцать несут в руках пищу, чтобы помыть ее. Шимпанзе тоже вынуждены идти на двух ногах, когда что-нибудь несут в руках. В этой повадке мы замечаем новое доказательство той известной теории, что именно макаки, Рут вывел обезьяну в люди. Чтобы освободить руки для простейшей деятельности, приходилось вставать на ноги и так ходить. Умение это, в свою очередь, давало простор и лучшие возможности рукоделию, а оно развивало сообразительность и мозг, который изобретал новые идеи для приложения рук и труда. Так совершенствовался Рут пред людей Одной из самых обычных обезьян зоопарков ее человек первый послал в космос макак резус. Он частый гость и в исследовательских лабораториях. Человечество обязано ему открытием особого резус-фактора, определяющего несовместимость крови некоторых супругов и губившего прежде многих детей. Резус, как и все макаки, Короткохвост, крепкого коренастого сложения, житель лесов и скалистых холмов от Афганистана до Индокитая и Южного Китая. В Индии это священная обезьяна. Еще два близких вида из-под отряда резусов. Оссамский макак или горный резус и короткохвостый тайванский резус. обитают, соответственно, в Оссаме и на Тайване. Резусы — отважные обезьяны. Самцы много крупнее и сильнее самок. Справляются с собаками атакуют нередко даже гималайского медведя, если тот забредет во владение макак и слишком приблизится к самкам с детенышами. Не раз нападали они на невооруженных людей — пытаясь напугать и прогнать их наскоками, оскаленными зубами, быстрыми укусами, стремительным отступлением и новой атакой. Селена англичане называют львиным макаком. Его хвост увенчан небольшой кисточкой, а серые бакенбарды очень пышны, сам он темно-бурый или черный, живет в гористых лесах на крайнем юго-западе Индии. Ближайший родич селены – свиной макак или лапундер. Внешне на него похож мало. Нет у него пышных баков, а хвост короткий и непропорционально тонкий, прямо поросячий. Сходство дополняет, манера носить хвост всегда изогнутым. Бирманский подвид лапундера с небольшой кистью на конце хвоста – И немцы именно его, а не селена, как англичане, называют левиным макаком или макакой. В русском языке употребляются оба рода. Обитают лапундеры в Восточной Индии, Бирме, Индокитае и Индонезии. Кое-где их приучают собирать с пальм кокосовые орехи. Дрессируют обычно самок и молодых лапундеров. так как взрослые санцы, самые крупные из макак вообще, слишком сильны и опасны. Обезьянка лезет на пальму, и тут из десяти сорока орехов должна по своему соображению выбрать только зрелые. Если сбросит вниз неспелые, ей за это попадет. Селенок у нее немного, а орехи-то большие, и стебельки у них прочные. Лапками порвать их она не может, а потому быстро крутит орех туда-сюда, пока не лопнут почти все волокна стебля, оставшиеся подгрызает зубами. Немало приходится ей повозиться, прежде чем орех упадет на землю. За первым следует второй, третий, сколько нужно. Обычно пускают ее на дерево на привязи, И слезая, она сама следит за тем, чтобы веревка, которая опоясывает ее поперек живота, не запуталась в ветвях. Некоторые обезьянки собирают за день 500 орехов. Еще пять видов рода макак обитают в Азии. Тибетский или медвежий макак, Тибет, Китай, Индокитай — Бурый, почти бесхвостый, краснолицый, когда тепло, и голуболицый на холоде. Холод переносит легко и нередко бродит даже по снегу. Макак Боннета интересен тем, что в Южной Индии, где резусов нет, он как бы замещает их, занимают ту же, как говорят специалисты, экологическую нишу. Но он нравом на резуса не похож, пуглив и удирает даже от шакала. Когда в обрубленных стволах бамбука собирается дождевая вода, эти макаки пьют ее, запуская руку внутрь ствола и облизывая. Близкий вид обитает на Шри-Ланке. А в Индокитае, Индонезии, но не на Сулавесе и на Филиппинах яванский макак или крабоед. В манграх на морских побережьях и в зарослях около рек и озер яванские макаки охотятся на рыб, крабов и раков. Хорошо плавают и ныряют. На Бали их почитают как священных и выносят для них на пушку леса вареный рис и другие продукты. На Соловесе два макака — черный или болотный, который внешне похож на магота и хохлатый, которого тоже называют черным. Хохлатый не настоящий макак, он иного рода. Длинные морды, крутыми надбровными дугами, напоминает павианов и, по-видимому, переходная форма к ним. Таким образом, добрались мы, наконец, и до павианов, Но прежде чем рассказать о них, познакомимся с маготом. Когда появились маготы на скалах Гибралтара, неизвестно, то ли это остатки последних европейских стай, ископаемые кости маготов, найденные в разных местах Европы, то ли их завезли сюда финикийцы либо римляне. В начале восьмого века арабский полководец Тарик Ибн Сият застал уже на Гибралтаре этих обезьян. В 1856 году, когда Гибралтар перешел во владение англичан, там жило 130 маготов. Британский губернатор особым указом повелел охранять их. Потом какая-то болезнь погубила всех обезьян, кроме трех. Опять губернатор издал приказ привести Маготов из Северной Африки и поселить их на Гибралтаре. Дело в том, что старое предание утверждает, как только все обезьяны исчезнут с Гибралтара, англичане потеряют эту твердыню. Вскоре обезьяны так расплодились и обнаглели, что целыми бандами спускались с гор, опустошали городские сады воровали, кусали детей и женщин. Когда затем одна обезьяна стащила во время праздника украшенный пером шлем губернатора, и усевшись с ним на зубце крепости перед большой толпой из пародировала его превосходительство, чаша терпения переполнилась. Все обезьяны из округи города были выселены и изгнаны. на уединённые скалы однако приказ об охране остался в силе вальтер фидлер обезьяны подчинены военному министерству особый офицер ответственный за обезьян на кананерке охраняет скалы где живут маготы каждая обезьянья их больше двухсот, выделено содержание 4 пенни в день